Глава пятая. Тим проснулся, разбуженный фарами автомобилей за окном, освещавшими высокий украшенный лепниный потолок спальни. Черт, где он находится? Встряхнувшись, он вспомнил и посмотрел на стоявшие на тумбочке часы. Семь пятьдесят пять. Он отключил будильник и сел, спустив ноги на паркетный пол. Голова кружилась Тим провел рукой по подбородку и почувствовал отросшую щетину. Надо побриться. Он зажег стоявшую на тумбочке лампу и потащился по очередным коврам в ванную. Амала положила его туалетной принадлежности на полочку над раковиной. Он включил свет и уставился на свое отражение в зеркале. Выглядел он ровно так же, как чувствовал себя. Он умылся, побрился, прикидывая, какими могут быть размеры квартиры и ее расположение. Ему вспомнили слова таксиста насчет того, что этот дом для членов партии. Черт подери, но они же все равно должны платить за квартиру, а может быть не должны. Хм. Он усмехнулся. Если все это благодаря работе Хейне, то и Тим не был бы против такой работы, чертовски не против. Он надел другой костюм, единственный, который у него был в запасе, а мало повесило его в огромный шкаф красного дерева. А что делать с брошенной на полу одеждой? Оставить так или подобрать? Он не привык к прислуге и повесил все в шкаф. Иначе выглядит невежливо. Шкаф был огромный, почти как настоящая гардеробная. Хейн и хорошо потрудился, раз может себе позволить все это. Но дверь постучали. Он ответил «Войдите». На пороге появилась его мать в шикарном платье зеленого шелка. «А, ты встал? Очень хорошо». Нехейне вот-вот вернется, и с ним шестеро его коллег. — Если есть настроение, приходи и поешь. — А, ты уже оделся. Я подумала, что ты мог бы надеть свою форму, черную рубашку. Тим поднял воротничок и повязал галстук вокруг шеи. Он покачал головой. — Я не подумал об этом. Черная рубашка только для собраний. Заметив разочарование на ее лице, он пробормотал извинения. Она улыбнулась, хотя ее улыбка показалась ему натянутой. «Достаточно, что ты привез пакет, Тим. Он будет доволен. И, конечно, что сам приехал тоже. Она собралась уходить. Быть готов через десять минут. Мы в гостиной. Приходи туда». Она повернула ручку двери. Папа говорил, что мать назвала его Тимом в честь Тима Форбса, младшего брата отца, похороненного на кладбище в Истине, вместе с его марой Тони. Они погибли совсем юными. Он произнес, ты любила Тимми? Она остановилась на полдороге. Да, он всегда был такой веселый. Разрисовывала лавянных солдатиков. На какой-то момент взгляд ее смягчился, потом она тряхнула головой. Я слишком занята, чтобы думать об этом сейчас. И захлопнула за собой дверь. Он посмотрел ей вслед, а потом торопливо направился к зеркалу в ванной. Впервые он стал изучать свое лицо в поисках сходства. Глаза у него другие, а вот в линии подбородка имеется определенное сходство. Да, и волосы у него хоть и каштановые, но с тем же машинным оттенком, какой был у нее перед тем, как она покрасилась. Тим с облегчением усмехнулся. Хорошо, что можно увидеть сходство. Он подошел к окну и вгляделся в вечернюю темноту. По-прежнему шел дождь, но машины уже непрерывно ехали в общем потоке. Из квартиры на противоположной стороне улицы лился мягкий свет. На некоторых окнах уже закрыли ставни. Мама в истине, когда задергивала шторы, всегда говорила, что так в комнате становится уютнее. И снова он почувствовал себя как-то странно потерянным. Тим прислонился лбом к прохладному стеклу и закрыл глаза. Он уже не знал, кто он. К его большому удивлению, в воображении ему немедленно представился кедр, крепкий и величавый. Он глубоко вздохнул, посмотрел на часы и вышел из комнаты. В гостиной люстра под потолком ярким светом освещала комнату. Хейне, сидя за карточным столом, внимательно изучал планы. Он поднял глаза и улыбнулся. — Рад тебя видеть, Тим. Твоя мать в полном восторге. В гостину и столовой, расположенной слева, вошла Милли. «Стол полностью готов, Хейне, и накрыт для девяти персон, как ты хотел. Бруно тоже придет?» Она перевела взгляд на Тима. «Бруно живет в квартире этажом выше. Мы его очень любим. И сегодня будем праздновать важные события. Его сестру избрали участницей спортивных танцев на Олимпийских играх в августе». Хейне подошел к бару и налил две кружки пива. В черной форме офицера СС он выглядел великолепно. Черные сапоги блестели, бриджи сидели безупречно. Пиджак и верхние пуговицы рубашки были расстегнуты. Он подошел к столу и протянул одну кружку Тиму. Свою он поставил на зеленое сукно, затем сбросил пиджак. Подтяжки тоже оказались черными. В голове у Тима мелькнуло, Они не черные леухие ухейны кальсоны. Он взглянул на пиво. Мысль об алкоголе была невыносимой. «Это замечательно!» – произнес он. Тим понятия не имел, что такое спортивные танцы и какие там танцоры, и спрашивать не собирался, потому что мать снова исчезла в столовой, а Хейн, казалось, полностью погрузился в изучение планов. На столе лежал и другой конверт, открытый, со сломанной печатью. Тим не знал, что ему делать, но тут Хейн кивнул ему, Очень хорошо, что ты привез пакет. Сэр Энтони обратился ко мне, ты знаешь. Э, так, кажется, у вас говорят. Он хочет, чтобы мы э, работали вместе над... Э, э. Он искал нужные слова, а Тим сказал. А, вы имеете в виду центр капитана Нива? Да, он отлично работает. Крытые прогулочные дорожки оказались хорошей идеей. И хейн сложил бумаги и снова засунул их в конверт. Да, в самом деле, быть раненым совсем не хорошая идея. Это точно знает сын, сэр Энтони, Гарри. Потерять ногу тоже не самая лучшая вещь. Дружба и сотрудничество смогут все это предотвратить. Не так ли, юный Тим? В этом мире мы призваны помогать друг другу. Тим кивнул. «Я уверен, что ваши раненые получат пользу от пребывания в таком месте, как Эстерли Бради теперь работают с лошадьми, чтобы вернуть инвалидам уверенность в движениях». Тим понял, что говорит слишком быстро, и Хейна не успевает понять. Наступило молчание. Хейна взял маленький пакет за уголок, как будто от бумаги исходил неприятный запах, и положил его в большой конверт. «А...» — Ваш дом — собраний Бесов в Хоутоне, котов, БСФ — Британский союз фашистов. — Скоро будет великолепно! Хейна по-прежнему смотрел на бумаги. — Мы нуждаемся в том, чтобы все, как ты говоришь, скоро было готово, не так ли? В дверь позвонили. Вино с рекой, а сам обед состоял из креветочного муса за которым последовал кокован. Правда, блюдо не дотягивало до уровня тети Эви. Кокован — курица в вине, в переводе с французского. Тим пил умеренно, понимая, что ему нужно на самом деле побольше воды, и снова в постель. Но признаться в этом, находясь в компании здоровых, сильных мужчин, было бы слишком унизительно. Он подавил тошноту и попытался думать о чем-нибудь, помимо раскалывающейся головы. Разговор шел то на немецком, то на английском. Перед тем, как Амала убрала блюдо с остатками курицы, произнесли тост за успехи Хейме. Миля оживилась и сказала, что кофе будет подан в гостиную. «Как положено», — шепнула она сыну, поскольку все отказались от десерта и сыра. Она поднялась, и Тим вскочил на ноги, чтобы отодвинуть ее стул. Мужчины тоже встали. Они были без пиджаков и со спущенными подтяжками. Они снова сели, только когда за ней закрылась дверь. И сразу набросились на Бренди. Хрустальные кубки наполнялись полнее, чем лихоли Никто не вращал бокал и не вдыхал аромат. Дядя Ричард и дядя Абирон считали, что в Бренде самое лучшее — это аромат. А здесь Бренди пили большими глотками. Когда бутылка дошла до Тима, он покачал головой. От одного запаха алкоголя ему становилось еще хуже. Он передал Бренди соседу Вальтеру и, воспользовавшись этим, бросил украдкий взгляд на часы. Полночь. Ну когда он сможет пойти спать? Он налил себе кофе. Вальтер засмеялся, помахал бутылкой перед носом Тима. «Не переносишь спиртное?» Тим улыбнулся, не рискуя качать головой, потому что боялся, что она отвалится. «Я слишком хорошо приналег на выпивку в последние несколько дней». «Одно похмели за другим, а между ними паром в бурном море. У меня скоро голова взорвется, и матушкин красивый дом будет испорчен». Его слова были встречены взрывом хохота. «Ты слышишь? Хейне!» — закричал Бруно. «Он говорит! Взорвется! Что этот мальчик знает о взрывах?» Вальтер подтолкнул локтем Тима. Кофе выплюснулся на парчевую скатерть, и он стал промокать пятно салфеткой. Хейне сказал а мало постирает». Вальтер пророкотал. Был бы ты с нами, когда мы били коммунистов в этом свинарнике, которые они превратили в Берлин. Тогда ты бы увидел, как взгиваются головы? Хе, и чуть до наших не дошло. И снова раздался смех, на этот раз слишком громкий. Теперь залпом пил он, но это был кофе. Что угодно, лишь бы нейтрализовать действие алкоголя и снять головную боль. Зачем он. Опять пил сегодня вечер. Ладно. Он прекрасно знал, зачем. Выпендривался, пытаясь быть на равных с бывалыми вояками. Он подлил себе в чашку кофе. Эти чашечки, да чертом маленькие, но какой тонкий фарфор, легкий, как перышко. Он повернулся к Хейне. У вас отличный вкус, Хейны. Такая красивая мебель и этот фарфор такой нормальный, как у нас говорят. Снова раздался смех. Может быть, они не поняли? Он поправился. Я хочу сказать, красивый. Смех не утихал. Хейн усмехнулся, помахивая сигарой, и обвел глазами своих приятелей. Да, те, кто жили в этой квартире до нас, были более чем щедры. Смех усилился. Бруно зарал через стол. Оставили нам все свои пожитки. Вот так теперь делаются дела, мой мальчик. Когда речь заходит о некоторых людях, Вальдер обнял Тима за плечи. Тим пытался не потерять нить разговора, но все было напрасно. И почему-то вспомнился треснувший косяк входной двери. Он сказал, я мог бы починить дверь Хейны в том месте, где что-то оторвано. Я зашкурю это место и даже протравлю морилкой. Будет аккуратнее выглядеть. Мужчины переглянулись, а потом все посмотрели на Хейме. Наступило молчание. Тим гадал, что же он не то сказал. Хейн откнул сигарой в тарелку, и пепел валился. Кончик сигары пылал красным на фоне серого. Он произнес «Почему бы и нет?» Жильцы непрежно обращались с собственностью СС и повредили ее. «Это не было вовремя замечено, а я забыл. Спасибо, что снова обращаешь на это внимание». Тим качнул головой «Это совсем небольшая работа, я завтра починю». Бруно и Ганс, сидевшие рядом, поморщились. Бруно сказал, «Нельзя было ничего срывать». «Возможно, следует напомнить им об этом, правда, товарищи?» «В конце концов, теперь они не платят за жилье». Ха! Все ухмылялись, глядя друг на друга. Хейна слегка покачал головой, нахмурившись. Тим отхлебнул кофе. Рядом с ним Вальтер тихонько смеялся. Бруно налегал на спиртное. Лицо его покрылось испариной, и по глазам было видно, что ему больше не следует пить. «Можно сказать, они в учебно-тренировочном лагере!» Хейна повысил голос. «Не утомляй нашего гостя, Бруно!» Тим улыбнулся Хейне. «Но я нисколько не утомлен!» Хейна выпустил клуб дыма. Вальтер, стиснув Тиму плечи, внезапно разразился песней. Ганс, сидевший на другом конце стола, окликнул Тима, хлопая ладонью в такт фальшивому пению Вальта. "А ты знаешь песню Хорста, веселя? Тим, погиб за нас. Он, весь сражался с красными. Ты и твои чернорубашечники должны выучить его, потому что вы наши друзья, а Германия нужны друзья. Всем нам нужны друзья и миролюбивые соседи". Хорст Людвиг Вессель. Дата жизни 9 октября 1907 23 февраля 1930 года. Нацистский активист, штурмфюрер С.А. Поэт, автор текста песни Хорста Весселя. Тим поднял чашку с кофе. «Как сэр Энтони! За дружбу и мир!» — сказал он. Вальтер, как он уже понял, жил в соседней квартире. «Но что подумают соседи с другой стороны? Этой ночью они вряд ли смогут заснуть. Мужчины, сидевшие вокруг стола, подняли свои стаканы с бренди. Бутылка снова пошла по кругу. «За дружбу!» — взревели они. Ему хотелось, чтобы они так не орали, потому что этот шум бил его по голове. А те бедняги за соседней дверью наверняка не прочь расквасить пару-тройку носов. Бруно сказал, «Франция! Наш сосед тоже хочет мира!» Французы доказали это без протестов, позволив Гитлера забрать обратно Рейнскую область. Наш фюрер ведет Германия в верном направлении. Он не зря ест свои помидоры, так кажется, говоря от вас, Британия у нас говорят не зря ест свой хлеб, хотя вы все очень хорошо говорите по-английски. Непочатая бутылка Бренди сменила пустую и пошла по кругу наблюдая за процессом опустошения бутылки вальтер пробормотал мы метим в всд в разведку как и твой отчим у него есть актив твоя мать она хорошо нас учит знать английский язык полезно и она нам полезна мязик контакты хейна с другой стороны стола прикрикнул Вальтер! Это было предупреждение. Вальтер вспыхнул, убрал руку с плеча Тима и потянулся за бренди. Твоя мать хорошо преподает нам английский. юный Тим. Закончил он. Вальтер налил в свой стакан еще бренди и плеснул глоток Тиму в кофейную чашку, для которого это означало, что если он захочет еще кофе, ему придется выпить спиртное. Он передал бутылку дальше, выпил свой бренди. Тут же почувствовал, что делать этого не следовало. Он протянул руку за кофейником. Вальтер, однако, еще не закончил, как бы этого ни хотелось Тиму. Немец сидел слишком близко к нему и орал прямо ему в лицо, брызгая слюной, как из душа. Вам нужно выгнать всех ваших бездарных политиков и расчистить поле для собственного фюрера. Тогда у тебя тоже будет большая квартира. Он хлебнул Бренди и закашлялся. Отплевываясь, он прижал к рту платок и махнул, чтобы продолжали разговор. Немцы засмеялись и о чем-то заговорили между собой, так что Тим не понял ни слова. Он пил свой остывший кофе, хотя это было уже неважно. Подняв голову, он изучал люстру. Хрусталь сверкал, высвечивая идущий по потолку тонкий фриз. Интересно, а мало все еще работает на кухне? А Брайди выстрели холли. Ну, зря, черт возьми, он был так резок с ней, но она вывела его из себя. Он откинулся на спинку стула, пропуская разговор мимо ушей. Время от времени раздавался смех, сигары дымились. Все было прекрасно, кроме дыма. Его дядя Берон курил сигары, а отец нет, и, слава бог, потому что они воняют. Бруно пел, ган встал, пошатнулся, но удержал равновесие и пошел навстречу Тиму пьяной походкой. В конце концов он плюхнулся на пустой стул рядом, где раньше сидела Милли. Он обнял Тиму за плечи, и Вальтер, чтобы его не оттеснили, снова положил свою руку на Тима. Двойной вес обоих почти раздавил его. Но Тим был горд, что его приняли эти мужчины, которые прошли ту же войну, что его отец. Он почувствовал себя почти равным им. Ганс крикнул ему в ухо «Ты сегодня в компании сильных мужчин! Видишь наши золотые значки?» Он оказал на Отто, сидевшего напротив. Немец размахивал руками, как крыльями ветряной мельницы. Он дирижировал пение. На спинке стула висел его пиджак. Тим увидел золотой значок и кивнул. Ганс сказал «Да, ми все. обладатели золотого знака почета». Потому что мы одни из самых первых членов нацистской партии. Это мы порубили тяжкий, кровавый путь через весь этот сброд и создали будущее для нашей партии. Дарвин первый, а наш фюрер второй, кто сказал «выживает самый приспособленный», а побежденный не заслуживает ничего. Ты считаешь, у меня хороший английский язык? Я тоже так читаю. Он засмеялся так громко, что закашлялся и подтолкнул Тима вперед. Пение прекратилось, и все начали прислушиваться. Ганс стукнул кулаком по столу. Еще раз, откашлившись, он понизил голос и, погрозив Тиму пальцем, произнес «Ти, мой мальчик, должен слушать экспертов, а мы вот что говорим. Правильно, товарищи, развешивайте плакаты о собрании фашистов» а до собрания насмехаетесь над красными в ваших бабах. Когда вы соберетесь, они явятся, чтобы напасть на вас в ярости от того, что вы их уделали. Тогда в глазах местных вы будете защитниками, и скоро на вас будут смотреть, как на силу, обеспечивающую закон и порядок. Вами станут восхищаться. Все это казалось вполне разумным, но внезапно комната закружилась, Тим вцепился в стол и почувствовал, как желчь подступает к горлу. О, Господи! Он вперился в серебряную соломку. Немцы снова запели. О, Господи! Вальтер и Ганс обдавали его запахом бренди и табака. Оба с удивлением взглянули на него, когда он высвободился из их объятий. Хейна внимательно наблюдал за ним, и Тим кивнул ему. Не рискуя открывать рот, он еще раз кивнул всем в знак прощания на ночь и, пошатываясь, пошел в свою комнату. Каким-то образом он ухитрился раздеться и повесить одежду, после чего заполз под одеяло, мечтая, чтобы комната перестала вращаться. Никогда в жизни он не возьмет в рот ни единой капли алкоголя.